глава 13. группировка войск ви киевское направление лица сидящих напротив меня бойцов напряжены они переживают боятся откровенно нервничают я их понимаю я тоже несмотря на решенный и внешне спокойный вид нервничаю даже сидяящие справа баранов которые равнодушно вводят пальцем по экрану смартфона что уже нервничает. Все боятся. На войне вообще бояться – это норма. Война – штука страшная, чего уж там. Но несмотря на это люди идут на войну, они боюют даже в виде крови и смерть своих и чужих. Есть ли люди, которые не боятся смерти? Я думаю, таких нет. Всем страшно. Инстинкт самосохранения никто не отменял.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 обломки которые валялись дальше по дороге. «ЗПУ-1» — это крупнокалиберный пулемет Владимирова калибром 14,5 мм, установленный на специальный станок, позволяющий стрелку направлять ствол в различных направлениях. Броня бронемашин десанта не могла выдержать удар такого калибра. «Мужики!» Громким голосом, чтобы перекричать рев мотора, Обращаясь я к солдатам в десантном отсеке бронеавтомобиля. Мы с Остарлеем уже были в подобных передрягах. Два дня назад вышли с боями из Харькова. Так что опыт есть. Делайте то, чему вас учили, пусть тело само работает. Слушайтесь моих приказов и выполняйте их четко, не задумываясь. Если я сказал «ложись» или в укрытие, значит ищем ближайшие укрытия и ныкаемся. Если сказал «огонь» и указал направление, то тут же стреляем, куда я показываю. Если тупить не будете, то все будет хорошо, справимся. «Можно вопрос?» – обращается ко мне один из бойцов. «Валяй. А в Харькове много наших погибло?» «Не больше, чем хохлов. Я бы даже сказал, что в разы меньше. В крайнем бою отряд под моим командованием» состоящим из десяти бойцов, на трёх машинах, вывел из города блокированных там спецназовцев, уничтожил при этом две вражеских БМП и до двух взводов пехоты ВСУ. У нас при этом только трёхсотые. Машины мы, правда, потеряли, но, честно говоря, больше по случайности. Одна завязла в топком русле реки и не было времени её вытаскивать. Вторая получила в жопу случайную пулю и двигло накрылось. «Отащить на буксире не было никакой возможности. Ну а третья наехала на мину. И надо отметить, отлично выдержала подрыв. В салоне только контуженные. И танк!» – поддохнул Баранов. «Забыли про танк, товарищ майор, который птица загасил возле школы?» «Точно! И танк еще подбили!» «Круто!» – протянул кто-то из бойцов. «Так что умеючи воевать можно и нужно!» Не знаю, помогла моя речь бойцам перебороть страх или нет, но у некоторых из них лица разгладились. Солдатику хорошо, у него есть командир, который принимает за него решения. И если командир опытный, хорошо подготовленный и решительный, то солдату вообще малина, зная себе исполняя приказы вовремя и четко, да в ус не дуй. А вот как быть командиру, который видит оперативную обстановку, И охуевает от нее. Вокруг жопа. Причем здоровая, жирная, давящая на всех жопа. Российская армия, так успешно начав специальную военную операцию, за первые дни совершив многокилометровые марши вглубь украинской территории, на пятый день СВО столкнулась с ожесточенным сопротивлением не только ВСУ, БСУ, нацбатов и наемников из западных стран, но и простых украинцев которые до этого были довольно лояльно настроены к России. Первая волна ракетных ударов армией Российской Федерации по объектам ВСУ была нацелена по основным и тыловым командным пунктам, но ну и понятное дело, что по известным запасным командным пунктам. Их основной задачей было поражение этих объектов. Далее ракеты били по местам базирования средств ПВО, то есть дивизионов ЗРС С-300. Били по основным узлам коммуникации, узлам связи, ну и по командным пунктам воинских частей. ВСУ, зная о скором начале войны, активно противодействовали. Их мероприятия заключались в том, что разворачивались ДПУ, дополнительные пункты управления, вдали от основных КП. Создавалась рассредоточенная система связи и управления. Кстати, благодаря «Старлинк» удалось создать достаточно эффективную полевую и оперативно-тактическую сеть коммуникаций. Зенитно-ракетные системы были выведены из ППД. То же самое касается боеприпасов, техники, вооружения в других частях. За сутки, за двое это все максимально пригонялось на новые пункты сосредоточения, И там это все складировалось для дальнейшего использования в условиях военного времени, для интенсивных боев. Касательно применения нашей авиации, то она применялась в целях подавления РЛС и, соответственно, ПВО. Для этого использовались ракеты с противорадиолокационной ГСН. Вопреки ожиданиям, не вся украинская боевая авиация была уничтожена на аэродромах базирования. На многих взлётных площадках стояли не боевые самолёты, а макеты или давно не летающие машины. Эффективность первого удара, конечно, была достаточно посредственной, потому что армия России не достигла основных задач такого удара. Не были выведены из строя командные пункты, система логистики не была подавлена. Противовоздушная оборона ВСУ функционировала хоть и в усечённом, но в боевом режиме. Поэтому эффективность ракетно-бомбового удара оценивается как неудовлетворительная, ниже среднего. Поскольку поставленная задача не была выполнена, то, соответственно, передовые части российской армии столкнулись с очень ожесточенным сопротивлением ВСУ. Вот если бы российская армия продолжила бы наносить удары по тыловой инфраструктуре ВСУ на протяжении всех дней СВО, а не только в первые два дня, то тогда толку было бы больше. Для вооруженных сил Российской Федерации самой грубой ошибкой было растягивание коммуникаций и, собственно говоря, проведение ряда операций вроде тактического десанта, которые без подавленного ПО, в масштабах, которые были запланированы, невозможно. Снабжение по земле засевших в гастомели десантников привело к большим потерям среди пробивавшихся к ним силам поддержки. Изначально же был расчет на то, что на аэродромы Гастомеля и Василькова после высадки ВДВшников будут садиться тяжелые ИЛ-76, которые доставят технику и людей. Но поскольку ПВО ВСУ не было разгромлено как надо, то этого не произошло. Вторая ошибка, вытекающая из первой, это растягивание линий коммуникации от Беларуси в основном через дороги, которые к тому же были плохо контролируемые а на некоторых участках вообще неконтролируемые генштаб м о рф видимо не рассчитывал на затяжную фазу боевых действий к северу от киева что очевидно вливалось в ряд проблем с логистикой и создание дополнительных трудностей украинским подразделениям силы специальных операций в и некоторых подразделений территориальной обороны украины которые понимали что происходит вокруг них активно действовали на путях снабжения постоянно такое колонны российских войск зачастую действуя на гражданских легковых автомобилях тем самым заставая врасплох боевое охранение российских транспортных средств которым было запрещено первыми атаковать гражданские автомобили третья самая большая ошибка Недооценка противника. Генштаб России рассчитывали на то, что подразделения ВСУ, НГУ и других вооруженных формирований побегут, как только речь пойдет об осаде Киева. Но оказалось, что ничего подобного не произошло. Еще одной ошибкой было то, что российские стратеги рассчитывали на храпом брать мосты. То есть мы первоначально растягивались по ирпеню И от реки Ирпень от одноименного города до Кацюбинского, потому что там были мосты. Все эти мосты были уничтожены, как только мы подходили к этим мостам. То есть растянулись по реке. У нас не было готовых сразу понтонно-мостовых парков, на разворачивание которых нужно было время. Из-за чего боевая техника Российской Федерации скапливалась в одном месте, по которому ВСУ наносили удар, из-за чего можно было наблюдать Десятки сожженных российских боевых машин на берегах украинских рек. По сути, армия России, действуя на северном направлении, попала в перерыв. И бои шли на противоположной стороне реки Ирпень. То есть, где город Ирпень, Буча, Гастомель. Вот так и получилось. Соответственно, ВСУ получили такую ситуацию, что армия России очень-очень быстро... Пытается перевести свои планы на сложившиеся обстоятельства, но не может этого сделать. Еще одной из ошибок, на мой взгляд, является очень плохая организация радиосвязи у нас. Коммуникация между подразделениями отсутствовала как вид на очень многих направлениях. Наши бойцы, разведчики, очень часто не могли грамотно корректировать огонь артиллерии. Они не могли доразведать результаты артподготовки или другого типа удара, и, соответственно, возникали трудности с поражением украинских сил и средств. Впрочем, это было на всех направлениях, не только на Северном. Но надо отметить, что у хохлов ошибок тоже хватало с головой. Опять же, если уж откровенно, то у них то же самое, что у нас. Раздолбайство, оно ведь повсюду одинаковое. Первые пленные бойцы ВСУ, особенно из числа командного состава, прямо говорили, что ожидали нашего нападения 23 февраля. 23-го ничего не случилось. И, соответственно, что? Все расслабились. А 24-го бабахнуло. Вот такая ситуация получилась неприятная. Извечная проблема всех славян. Ждали, ждали зимы, готовились, а когда она неожиданно пришла в декабре... Все и обосрались, потому что оказались не готовы. а Вот и тут так же. Все мировые СМИ только и твердили о готовящемся вторжении русских на Украину, даже указывали направление ударов, которые точь-в-точь точь совпадали с реальными. И как только это вторжение состоялось, так ВСУ и охренели. Организация связи у ВСУ тоже оставляла желать лучшего – первые дни взаимодействия было налажено из рук вон плохо, потому что бывали очень частые случаи дружественного огня, попадания под свои снаряды и ракеты. Общая растерянность и, скажем так, медленная передача разведывательных данных, приказов, боевых распоряжений с генеральского штаба ВСО или там с высших штабов до низов, потому что бывали такие ситуации, когда из-за отсутствия связи Небольшие отряды укропов сдавались в плен в полном составе. Оперативная передача информации была усложнена, и зачастую сведения или боевые распоряжения доходили уже ко времени, когда они почтили полностью стали неактуальны. Еще одной из таких существенных проблем можно назвать то, что некоторые части оказались де юра боеспособными, а де факто там был пук. Особенно это касается Национальной гвардии Украины, которая, по сути, превратилась в большую прачечную для отмывания средств, выделяемых западными партнерами на оборону Украины. В общем, если подытожить, то Украину от полного разгрома спасло раздолбайство русских, а армию России от огромных потерь и тотального кровопролития спасло раздолбайство украинцев. Но это так, для общей картины мира, а по сути, сейчас надо говорить о том, что нас ждет в ближайшее будущее, а именно куда и зачем мы направляемся. Но опять же немного история для полноты картины. Хотя какая тут к черту история, краткий анализ событий последних пяти дней, произошедших на северном направлении. Утром 24 февраля силы воздушно-десантных войск Российской Федерации должны были высадиться на аэродроме Антонов в 2 километрах от Гастомеля и в 25 от Киева. Ударные боевые вертолеты Ми-24 сопровождали Ми-8, которые перевозили десантников. При пересечении Днепра ВСО открыли плотный зенитный огонь по группе российских военных разведывательно ударный вертолет К-52 «Аллигатор» вызвал огонь на себя, чтобы прикрыть группу с десантом. Такая тактика известна еще со времен Афганистана. Тогда маджахеды прозвали ее «огневой колесницей». Она заключается в том, что вертолеты выстраиваются в два звена по четыре машины и наносят удары по позициям противника. Все выявленные точки расположения силы ВСО российские летчики подавили за 8 минут. Первая группа российских вертолетов достигла аэродрома Антонов, где их уже ждали силы ПВО, вооруженные переносными ПЗРК и 23-мм ЗУшками. Понимая, что находятся под огнем, вертолетчики отошли на северный торец полосы и оттуда начали планомерно защищать аэродром от ПВО. Объекты были хорошо замаскированы, поэтому приходилось вызывать огонь на себя, чтобы ведомые экипажи видели, откуда ведется огонь, и отрабатывали по ним. Российские пилоты понимали, что их вертолеты могли сбить в любой момент вместе со всем составом. В этом героизм подразделения, участвовавшего в высадке на аэродроме Гастомеля. Именно штурмовая авиация, вызвавшая огонь на себя, позволило десантникам благополучно высадиться на аэродроме. В результате на одном из К-52 нашли следы от 18 пусков ПЗРК. По Был поврежден редуктор и левый двигатель, но судно справилось. Наши вертолеты спасло не только мастерство пилотов, но и автоматика. Она автоматически обнаруживает запуск ракет с инфракрасной головкой самонаведения либо с радиолокационной и определяет, какой метод защиты использовать – либо тепловые пушки, либо лазерная система защиты, которая может выжигать матрицу головки самонаведения. Подразделение воздушно-десантных войск Российской Федерации при высадке собственную безопасность обеспечивало уже самостоятельно. Военные выстроили круговую оборону и начали зачистку территории. При этом солдаты получили приказ не трогать гражданские объекты и мирных жителей. В операции было задействовано около 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением системы ПВО, изоляцией района с воздуха. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 бойцов из состава специальных подразделений Украины. Украинская сторона во второй половине 24 февраля заявила, что якобы бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Расправились с оставшимися российскими бойцами. Кстати, когда началась высадка десанта в Гастумеле, стало понятно, что основные силы пойдут со стороны Белоруссии. Расстояние по прямой всего 60-70 километров. Отсутствие каких-либо серьезных сил ВСУ по пути следования, расположение аэродрома на правобережье. Прямо об этом говорили. Появление нескольких полков ФДВ в Гастумеле означает, что снята проблема мостов, которые украинские военные взрывают по всем направлениям. Для захвата правобережья уже не потребуется форсировать Днепр. В ночь на 25 февраля стали поступать противоречивые сведения о судьбе десанта. Украинские СМИ и подконтрольные ВСУ интернет-каналы активно рассказывали, что 4 брон громит российский десант, как добивают оставшихся бойцов. Но потому, что через небольшой промежуток времени следовало сообщение о новом удачном наступлении и разгроме десантников, было понятно, что нашла коса на камень. Кто только не хранил десант с утра 25 февраля. Сообщения шли сплошным потоком, с ужасающими подробностями. Информационная атака была такой, что даже министр обороны Великобритании, а значит британская разведка, поверили этим сообщениям. Конечно, судя по его заявлению о том, что мы потеряли сотни лучших своих бойцов. И опять подвели журналисты. Они опять стали рассказывать о серьезных боях на территории аэродрома. Русских десантников опять добивали. А добивают обычно тех, кто еще жив и продолжает выполнять боевую задачу. В ночь с 25 на 26 февраля внезапно появились российские танки в населенном пункте Ворзель. и Это всего 10 километров от Гастумеля. танкисты тянули на себя часть сил противника. Вскоре к аэродрому Антонов подошли первые части ВДВ, двигавшиеся по земле. Две роты десантников больше двух суток держали круговую оборону на аэродроме Антонов. При этом у них с собой был ограниченный БК и полное отсутствие тяжелого вооружения, но они выстояли и удержали занятый плацдарм. Конечно, помимо десантников в этом бою принимали участие летчики, которые огнем поддерживали бойцов вдвс воздуха. Ракетчики и артиллеристы, которые наносили удары по украинским колоннам военной техники, которая двигалась к аэродрому, чтобы выбить наших парней с их позиций. В общем, все молодцы, все герои. Аэродром Антонов близ его захвачен. Первая бронетанковая колонна с подкреплением к десантникам уже пробилась. Теперь череда следующих воинских частей, которые должны расширить присутствие вооруженных сил Российской Федерации с севера. Именно с такой колонной, растянувшейся на несколько километров, нам с Барановым и предстоит ехать. Десантники, с которыми договорился мой непосредственный начальник, полковник Богомолов, придумали, как нас со старшим лейтенантом спрятать подальше от генеральских глаз. «А давайте-ка мы двух бравых офицеров ФСБ отправим в самое пекло, в Гастомель», — решили десантники. Решили, посовещались с Богомоловым, а тот взял и согласился. Одному из ВДВшных генералов очень понравились сюжеты, которые мы за первые дни дня СВО успели отправить в ЦУП. Ну еще бы. Картинки все как на подбор, одно загляденье. А в армии оно же как? Чем красивее картинка, прилепленная к отчету, тем весомее отчет, тем он нужнее и, как бы это помягче сказать, правдивее, что ли. Точно, чем красивее картинка, тем отчет, прикрепленный к ней, более правдивый и, соответственно, более нужный начальству. А тот, кто подробный отчет приносит перед светлые командирские очи, тот, соответственно, герой, красавчик и любимчик. В общем, когда оказалось, что майор Симонов и старший лейтенант Баранов попали в опалу, и за их головы была назначена награда, то некоторые особо отмороженные генералы от небесной пехоты решили воспользоваться этой ситуацией и заполучить в свое ведомство Симонова и Баранова, чтобы эти два удальца поработали в интересах ВДВ. «Мужики, делайте все то же, что делали до этого». После рукопожатия взял быка за рога майор Платков, который встречал нас на военном аэродроме близ города Валуйки. Снимайте, берите интервью у десантников. Короче, нужна красивая картинка о работе ВДВ. Нам нужны наши вещи. Тяжело выдохнув, сообщил я. Там оборудование. Без камер, ноутбуков и дронов мы ничего сделать не сможем. С вашими вещами беда случилась. На обратном пути машина капитана Зверева вместе с сопровождением, в котором, кстати, был и майор Самохвалов, попали в засаду. У меня точных сведений нет, что с ними, но колонна до Белгорода не доехала. То ли все погибли, то ли обратно развернулись, то ли в плен попали. Короче, вы пока без оборудования». «Трындец», — прокомментировала я тревожную весть. «Хрен с ним с этим оборудованием. С мужиками-то что?» «Не знаю», — отмахнулся Платков. «Я свяжусь со штабом. Возможно, они к вашему прилету успеют что-то подобрать для вас. Есть список необходимого оборудования?» «Сейчас накидаю», — кивнул я. «Список необходимого снаряжения и оборудования я накидал довольно быстро. Кое-что добавил от себя баранов». «Ага, ага, понятно. Ну-ну». Читая наши хотелки, хмыкал Платков. «Короче, с транспортом и группой сопровождения вообще нет проблем. С оружием и быка тем более проблем не будет. С камерами и ноутбуком тоже что-нибудь придумаем. Но вот как быть с обработкой отснятого материала, я не знаю. У нас ведь нет такого супа как у вас. А в полевых условиях сможете обрабатывать? «Все зависит от условий и техники», – пожал я плечами. Если условия позволят и будет соответствующее оборудование, то не проблема. Ладно, разберемся. Ну что, давайте прощаться. Наш борт вылетает через полчаса. До встречи. Пожали мы руки друг к другу и разошлись каждый в свою сторону. Мы с Барановым двинулись в сторону гудящего движками транспортника Ил-76, а майор Платков к машине, которая должна была его вести на линию боевого соприкосновения. Пока ждали взлеты, я все думал о Самохвалове, переживал за его судьбу. Мы с ним за последние дни сильно сдружились. Я так и не забрал у него термос, отцовский подарок. Илюха сильно выручил нас Барановым. Помог скрытно покинуть расположение батальона и не попасть в цепкие лапы волкодавов из «Девятки». «Будет очень горько, если Самохвалов погибнет. Но война есть война. Здесь по-другому никак». Ещё утром ты можешь пить с человеком чая или кофе, а спустя пару часов его пронесут мимо тебя в чёрном мешке с надписью «Груз-200». Прибыли на аэродром в Белоруссию, откуда нас на Камазе довезли до временного лагеря 234-го десантно-штурмового полка. Пара срочников под постовым грибком во главе с сержантом охранялись два десятка палаток, пару бочек воды биотуалеты, вокруг которых все забито сплеванным надсваем, пустыми пластиковыми полторашками и бело-коричневыми салфетками. Нас встретил прапорщик, который широко улыбался, тут же доложил, что все готово в соответствии со списком, составленным мной. Прапорщик проводил нас в здание общежития, где в одной из комнат было сложено оборудование, припасенное для нас. «Что это?» Глядя на лежащее на столе и полу комнаты, спросил я. Старая видеокамера Sony, причем даже не цифровая, а аналоговая, где запись шла на пленочную кассету. Да, камера была довольно портативной, как половинка кирпича, но все равно это старье, которое придется каске скотчем приматывать. Компьютер, системный блок, ламповый монитор 17 дюймов LG Flatron Клавиатура и мышь проводная. Причем мышка была с колесиком, даже не оптическая. «Какая операционная система в компьютере?» «Самая лучшая в мире!» Прапорщик на секунду мельком глянул в листик подсказку. «Девяносто восьмая винда!» «Трындец!» — обреченно прошептал Баранов. «Это жопа. Полная жопа!» Это все? — спросил я у прапорщика. — Нет. — отрицательно мотнул головой прапорщик. — Во дворе стоит еще генератор, но сюда его не стали тащить, он тяжелый, зараза. — Генератор нам зачем? — удивился я. — В списке были павербанки, — пожал плечами прапорщик. — Это лучше, чем павербанки. Генератором можно заряжать все, что хочешь. — Ага. «Только весит он в сотни раз больше, чем даже самый простенький внешний аккумулятор», – хмыкнул Баранов. «Саш, все это хлам, который даже через Авито не продашь». «Знаю», – согласился я. «Мужики, все, что мог, помог», – развел руками прапорщик. «Ну откуда у меня ноутбуки? Смартфоны, камеры эти, как их?» Прапорщик вновь глянул в подсказку. «Гоу-про. Ну откуда у меня все это?» Может, по бумагам и отчетам вышестоящего командования это все и есть у нас в наличии, но по факту ни черта нет. «А как же вы отчеты направляете наверх?» — спросил я. «На вот этом старее печатали. То есть бумагооборот на вот этом делаете?» «Я дома печатаю все отчеты», — простодушно ответил прапорщик. «На ноутбуке сына. Так все делают. Или у вас в части по-другому?» ясно кивнул я как всегда хочешь все сделать хорошо сделай за свой счет а лейтенант берешь мою карточку идуешь в город где купишь все что сможешь достать прапорщик отвезешьлитеху в город но сперва покажи мне наш транспорт и бойцов которых к нам приписали